Интерлюдия. Вместе с исследователем Парфинтевым Дронга приехал в Роснефтегазпром, где их должен был принять вице-президент компании Матвей Михайлович Скарынкин. Им пришлось ждать около полутора часов, пока большой чиновник наконец соизволит их принять. В его кабинете уже сидел улыбающийся и довольный Тордуа. Было понятно, что они опоздали. Парфентьев посмотрел на дверь, словно собирался сразу сбежать. Он подумал, что напрасно поверил этому эксперту. Хозяйка кабинета с недовольным видом показал гостям на стулья и мрачно поинтересовался: "Что у вас за вопрос? Я слишком занятой человек, чтобы заниматься разными глупостями. Господин Турдуа уже рассказал мне, что вы собираетесь выдвигать против него какие-то чудовищные обвинения в связях с бандитами и воровством данных заявки компании Инсека". Но это всё несерьёзно. Мы работаем с уважаемыми компаниями, а не с разной шантаропой. Говорите быстрее, у вас 2 минуты. Парфентьев, и без того напуганный огромным кабинетом и властным голосом Скорынкина, испуганно посмотрел на Дромга. Следователь не смог бы сказать в такой обстановке и двух слов. Если можно 4 минуты, попросил Дромга. За меня и за господина следователя, обещаю, что уложусь. Пусть будет 4. согласился Скорынкин. 3 дня назад банда, напавшая на мою квартиру, попала в больницу, сообщил Дронга. Организатором нападения был сидящий в вашем кабинете господин Тордуа. Скорынкин посмотрел на Абессалома Константиновича, но тот улыбнулся и покачал головой. Ложь и провокация, громко сказал он. Вы всё слышали? спросил Скорынкин. Господин Тордуа всё отрицает. Он приехал в Тулу и лично договорился с неким Прохором Басмановым о том, что он установит подслуживающее устройство на даче у вице-президента компании Инсеко Вадима Тригубова, сообщил Дромга. Только поэтому они смогли узнать итоговые цифры. Но позже, вызвав специалистов якобы для проверки, жучок с дачи Тригубова удалили. Какая глупость, пожал плечами обессолом Константинович. Этот Басманов был спившейся личностью, и мне о нём докладывали Он бросился под поезд в состоянии белой горячки. Не нужно говорить глупости. Я не общаюсь с хроническими алкоголиками. Это вы тоже слышали, снова обратился к Дронга с Карынки. У вас осталось полторы минуты, пока я не получил никаких убедительных доказательств вины господина Тордуа. Он организовал вместе с Челмаевым преступную группу, попытался сказать Дронга. А это уже не лезет ни в какие ворота, перебил его обессолом Константинович. Мне нужно меня оскорблять? Откуда такие слова про преступную группу? Вы хотите ещё что-то сказать? спросил Скрынкин. У вас осталась последняя минута. И вообще, почему я должен верить вам больше, чем человеку, которого знаю много лет? Парфинтев вздохнул. Он уже понял, что их появление в этом кабинете является большой ошибкой и готов был ретироваться, но Друнгов вспомнил слова боксёра сказавшего, что хозяин был готов заплатить, но мы решили не давать эти деньги, потому что он обманывает вас на деньги, ответил он. "Каким образом?" нахмурился Матвей Михайлович. "Они договорились с Челмаевым получить окончательные цифры за день до завершения подачи заявок, и Челмаев попросил за свои услуги 1 млн долларов", пояснил Дронга. И я думаю, что этот миллион даже списали с ваших счетов, а вам сообщили, что деньги передали, но они вас обманули. Они убили Чолмаева, а деньги забрали себе и убили таким образом, чтобы выдать его смерть за обычное автопроисшествие. Матвей Михайлович метнул в сидевшего за столом Тордуа огненный взгляд, словно собирался его испепелить. Тот съёжился и будто стал ещё меньше ростом. У вас есть доказательства? прохрипел хозяин кабинета. Есть, ответил Дронга, доставая распечатку телефонных переговоров погибшего Челмаева. За эти дни они провели большую работу, чтобы найти наконец человека, которому принадлежал номер телефона, зарегистрированного на имя Аристарха Шулейка. Эксперт показал лист бумаги Скрынкину. Обратите внимание на номер телефона. Погибший Челмаев даже за минуту до своей смерти звонил по этому номеру, сказал Дронга. Ну и что? спросил Матвей Михайлович. Вместо ответа Дронга взял свой телефон. Он набрал номер, который был указан в распечатках, и раздалась мелодия звонка телефона Авессолома Константиновича Тордуа. Тот попытался достать телефон, чтобы его выключить, но мобильник выпал из дрожащих рук. "Негодяй", с чувством произнёс Карынкин. "Значит, ты не только убийца и мошенник, но ещё и вор. Вы можете его задержать?" спросил он у следователя. "Прямо сейчас", обрадовался Парфентьев. Мы обвиним его в убийстве Челмаева. Значит, решил украсть мои деньги. Не могу успокоиться, Скорынкин. И ещё уверял, что заплатил всё сполна.